Глава двадцать первая. Раевский ждал чего-то подобного, поэтому его действия были четко выверены ударливым локтем назад и вверх. Крепыш был высоковат, поэтому получил не в живот, а в пах. Среагировать он не успел, поскольку был уверен, что не промахнется и свалит низушника с первого замаха. Не сказать, что удар Егора получился сильным, но поскольку пришелся по батарейкам, его вполне хватило. «Сука!» Выдохнул Норк и, постановая, схватившись за причиндалы, принялся их баюкать. Горд, который так и остался в комнате, подпирая спиной железную дверь, как-то резко махнул рукой, и в его ладонь из рукава выпала дубинка. Небольшая, на кистень похожая. Череп проломить сложно, а вот вырубить или ошеломить запросто. Он рванулся навстречу к Егору. Комнатка была небольшая, квадратов восемь, два шага, замах. Он бил сбоку, от плеча, метя в левый висок. Егор сделал шаг, подняв левую руку, блокируя удар, а правый всадил клинок в брюхо горта. После чего резко развернулся и ударил снизу вверх норка, который вроде как пришел в себя и собирался его схватить своими лапищами. Но не успел, поглотитель вошел под ребра и достал до сердца. В этот момент закричал бандит с двустволкой, он пытался стряхнуть что-то повисшее у него на правой руке, а на пол текла кровь. Раздался хруст, перешедший в вой, и оторванная по локоть рука, все еще сжимающая цевью обреза, упала на пол, который тут же окрасился кровью. Попала и на хима, который стал виден. Старший вскочил из-за стола и вытащил откуда-то пистолет, большой, массивный. Он смотрел только на облитого кровью химерика. «Что это?» — с ужасом выкрикнул он, пытаясь ввести курок, как на старом ТТ, но руки его дрожали. Ствол гулял, палец соскользнул с курка дважды. «Химера!» – просветил бандит Раевский и метнул кинжал. Тот вошел в самый центр груди. Большой черный обшарпанный пистолет с грохотом выпал из его ослабевших пальцев на стол. А сам главарь рухнул на стол, на котором сидел до этого. Тот жалобно скрипнул, но выдержал. Его лицо уже покрылось черной паутиной, а рукоять поглотителя слабо светилась. «Кто ты?» – умирая, прихрипел он. «Странник, а ведь я не собирался вас трогать. Вы сами так решили». «Хим, добей своего. Можешь сожрать. Мне наплевать. Только быстро. Нам нужно убираться отсюда». «Спасибо, друг». В воздухе возникла здоровенная крыса с длинным хвостом, которая запрыгнула на грудь, отключившегося от потери крови и боли бандита. Хвост захлестнул толстую бычью шею, а затем раздался хруст сломанных позвонков. «Давай в Химеру. Крысой ты этого кабана неделю жрать будешь». Прошло секунд десять, и вот рядом с единственным трупом стоит здоровенный, созданный магией зверь. Егор осмотрелся. От остальных бандитов остались только кучки черного пепла или тлена. Хрен знает, что после поглощения души остается. Егор зашарил взглядом по комнате, и ведь нашел требуемое. Веник обнаружился прямо за шкафом. Егор вытряхнул тлен из одежды бандитов и разметал его по полу. Чтобы тот, кто это увидит, ни хрена не догадался, что это все, что осталось от их товарищей, за спиной чавкалхим. Он оторвал крупные куски и в два присеста сжирал их. Егор же быстро обшарил стол, заглянул в коробку с трудиками и забрал оставшуюся тысячу. Нашел он и кольца, что втравили его в неприятности. Их главарь смахнул в широкий выдвижной ящик стола. Оружие бандитов Егор забирать не стал. Только с помощью кинжала испортил так, что восстановлению оно не подлежало. Спрятав одежду и обувь, убитых в шкаф, он бросил взгляд на уже прилично объеденный труп. Эх, надо было его все же тоже развоплотить. Но его друг хотел есть, а кроме этого хряка тут жрать нечего, рыбой здоровенную химеру не прокормить. Так что один из подонков, который решил играть нечестно, вполне для этого годится. Теперь надо было решить, как выходить. Через главный вход можно, но глупо. Егор подошел к двери, в которой имелся примитивный глазок, обычная щель с заслонкой. Сдвинув ее, он обвел глазами торговый зал черного рынка. Люди были, что-то покупали, считая торговцев человек тридцать. Многовато свидетелей. Раевский огляделся, никакой другой двери не было. Хотя он подошел к шкафу и открыл его. Тот был привинчен к стене, хрен сдвинешь. Но не могли же бандиты не устроить себе черный ход. И как ни странно, он его нашел. За стенкой шкафа обнаружился метровый пролом, который закрывал идентичная фанерка. Каскад сдвинул ее в сторону и пролез в соседнюю комнату. Шкаф был почти пуст, так какие-то шмотки, пахнущие сыростью на вешалках. Егор прислушался, тихо, ни голосов, ни движения, ничего. Он приоткрыл дверь и выглянул наружу. Что ж, что-то типа такого он и ожидал. Темнота, ни черта не видно, хоть глаз выкали. Вернувшись в комнату, он взял со стола лист бумаги. Плотно его свернул и полез обратно. Выбравшись наружу, он запалил листок и, подняв над головой, огляделся. Небольшое пыльное помещение с дверью, ведущий хрен знает куда. Выключатель тоже нашелся. И вскоре комнатку размером с кухню в хрущевке залил тусклый свет. Три шкафа, какая-то поломанная мебель, мусор и грязь. Сразу видно, никто сюда не заглядывал и очень давно. Егор посмотрел на ключ, висящий на стене возле двери, и усмехнулся. А что, логично, вылез, прикрыл за собой лаз, вышел за дверь и пошел, насвистывая прочь. Можно было зуб дать, что выход вел на другую улицу. Хим, слушай, вот ты сейчас станешь крысой снова. Куда еда, которую ты сожрал, денется? Я не знаю, озадачился Химерик, не прекращая обгладывать бедренную кость. Знаю только, что все останется прежним, и голода я чувствовать не буду. Закончил? спросил Раевский. «Да, спасибо, что разрешил. Знаю, что это создаст нам неудобство. Лучше развоплотить. Нормально все. Эх, жаль только, что мы заселились в эту ночлежку. Нам бы уровень покинуть, пока народу дофига. А то ведь найдут этих уродов скоро. Шухер будет знатный. Ладно, давай обратно в крысу, пора сваливать». Через пару минут обе стенки шкафа снова стояли на своих местах. Ахим стал крысой которая отлично поместилась в старую поношенную сумку, найденную во владениях бандитов. Так что через три минуты в жилой блок, еще пустующий, вышел мужчина в латаной одежде. Запер дверь комнаты, которая никогда не открывалась, сунул ключ в карман и скользнул за дверь, ведущую на не слишком людную улицу, по которой отправился прочь от рынка. Через минуту он затерялся в людском потоке. «Как прошло?» – спросила Лина, закрывая за ним дверь. Как ожидалось, зря мы все это затеяли. Трое бандитов в тленом ушли, еще одного сожрал Хим. Химерик, который выбрался из сумки и устроившийся на столе, довольно пискнул. — В смысле сожрал? — не поняла девушка. — В прямом. Костяк до трибуха кое-какая осталась. Тут кроликов нет, а кормить его нужно. Тем более, как выяснилось, его маскировка требует много энергии. «Не жалей, дрянные были людишки. Главное, чтобы на нас не вышли. Но я тихо ушел, сомневаюсь, что шухер будет. Хотя я бы предпочел свалить на следующий ярус, а то и на два. Но если мы сейчас с вещами деру дадим, то этот амбал, что у дверей торчит, точно что-то заподозрит. Так что завтра утром вместе со всеми покинем уровень». «Если за нами раньше не придут», — скептически прокомментировала Рина. «Деньги-то у нас хоть есть?» «Да, полторы тысячи, и золото все при мне. В этом мире его лучше не светить. Местные бандиты все щеголяют статухами игральные карты на лице. Вот от них нам нужно держаться подальше». «Как они на нас могут выйти?» Доставая сигарету, которая, к счастью, почти не оставляла после себя запаха табака, спросила Заноза. «Единственная примета – это мой внешний вид, латаная роба. Могут люди вспомнить, что бандит ушел с каким-то низушником, у которого куртка в заплатах». Но это все. Лица они моего не видели. Ушел я через тайный ход на другую улицу. Ну, тогда давай есть. Предложила она, нарезая пластуном копченую колбасу и выкладывая на стол сухари. Затем она вышла в коридор и вернулась минут через пять с чайником, полным кипятка. Заварив чай, она уселась на кровать и пристально посмотрела на Егора. Что будем делать, если бандюганы придут? Если будут себя хорошо вести, не хватать, не тащить. «Посмотрит и отвалит? Все хорошо, не сопротивляемся. Но если пойдет грубый наезд, мы твой шмот узнали, это ты, редиска, наших лепших корешей порешил, тогда валим их, не раздумывая. Хорошо бы без свидетелей». «Ну, в принципе, я так и думала. А если шухер большой, что делаем?» Захрустил пшеничным сухарем и запивая чаем из чашки, спросила Лина. Придется пробиваться. Идем к лестнице, дальше вверх, и тогда вход пойдет все. Стволы, твой меч, кинжал и, конечно, хим, но я надеюсь, что все обойдется. Это не наш мир, нам в нем не жить. Плевать мне, если честно, на местных. И если меня попытаются остановить, я начну убивать. Понятно, приподняв бровь, нейтрально заявила Лина. Что-то вроде того я и ожидала. Лучше бы, конечно, не нарываться, только это не про нас. К нам неприятности липнут. Но, как ни странно, никто не явился. Они по очереди приняли душ и завалились спать. Единственное неудобство было то, что за тонкой стенкой скрипела кровать и раздавались долгие протяжные стоны. Пришлось пару раз садануть кулаком и рыкнуть, что если еще раз разбудят, будут ползать по полу, собирая зубы. После этого все смолкло. Утро выдалось кошмарным. Ноги, непривычные к подобным подъемам, гудели и по подвижности могли поспорить с бетонными урнами. «У тебя тоже ноги гудят?» Выснув нос из-под плаща, спросила Лина. «Гудят — это не то слово. У меня нет ног. У меня два бетонных столба, которые почему-то болят». Заноза на это задорно рассмеялась. «Давай, вставать нужно, сваливать с этого уровня, и хорошо бы добраться до следующего». Егор кивнул и кое-как выпал из-под одеяла. Завтракали быстро, распотрошив последний ИРП, подогнанный капитаном Звонаревым. Сожрали все и даже кофе с чаем выпили, вскипятив в кружках. Стук в дверь заставил его схватиться за рукоять кинжала. «Время вышло! Освободите комнату или продляйте! Не то законников вызову!» «Пять минут!» — облегченно выдохнув, выкрикнула Лина. «Уже собираемся!» Она приладила на спину ножны с зачарованным ангелом-клинком, после чего накинула куртку, застегнув ее на все пуговицы. «Я готова!» — беря рюкзачок и, вешая его на плечо, произнесла она. Егор окинул взглядом опустевшую комнату. Рюкзак за спиной, хим устроился в сумке у него на левом боку, мусора не осталось. Все объедки должны были отправиться в ближайший мусоропровод который вел на самый нижний уровень, где обитали полные отщепенцы. Им даже не позволялось подниматься на жилые этажи, с которых они начинали восхождение. Егор вышел за дверь, кивнул на прощание здоровяку, и они снова оказались в темном, дурно пахнущем тупике. Отправив остатки пайков в мусоропровод, они влились в плотную толпу народа, который спешил по своим делам. Как ни странно, уровень покинули без проблем. Хотя у каждого мостика дежурили два бандюгана, которые кого-то выискивали в толпе. Это тебя высматривают, шепнула Лина. Ну трончую. Да пусть хоть все глаза проглядят, беспечно отмахнулся Егор. Здесь такая масса народу, что тут знакомое лицо найти-то сложно, не то что куртку в заплатах. Вот карточные выдернули идущего с краю плотного мужика и стали о чем-то расспрашивать. Остальные спокойно шли дальше. «Слышал, вчера карты на уши встали. Три их члена исчезли, а одного...» Мужик боязливо обернулся, проверяя, не подслушивает ли кто. «Вообще, сожрали. Они даже законников пригласили. Это дело вообще небывалое. Сам же знаешь, сестра моя замужем за одним из безопасников. Вот она мне и шепнула вечером». «Насчет сожрали? Вранье!» — почти шепотом заявил собеседник, невысокий, тощий парень. «Ну, кому жрать-то? Зверей у нас нет, крыс тоже. Разве что у богатеев есть аквариумы с рыбой хищной». «А я тебе говорю, сожрали!» Заупрямился первый, но их оттерли, и продолжение разговора Раевский не услышал. Через пару минут они добрались до моста. Карточный скользнул по лицу Егора ленивым взглядом, после чего перевел его дальше. Не прошло и минуты, как они с диной наблюдателей и влились в поток людей, бредущих по лестнице вверх. «Раннее слово. с облегчением выдохнула девушка, когда они поднялись на следующий ярус пятнадцатого уровня. «Накаркало!» – тихо прошипел Егор, глядя на законников, выборочно проверявших документы. В основном их интересовали люди, идущие выше. Но проверка прошла штатно, быстро вглянув бумаги и направлении на работу, усталый страж порядка потерял к ним интерес, разрешив идти дальше. И снова, бесконечные ступени, уровень, еще один и еще... Вот восемнадцатый, на нем и сделали передышку. Даже купили хорошо прокопченую рыбу у мальчишки-лоточника, который бегал по галерее. «Блин, как они на этой рыбе живут годами!» Выкидывая салфетку с парой костей в урну, выдала Лина. «Я тот третий день, а меня не то что от рыбы, от запаха воротит. Тут же ей все провоняло!» «Я рыбу люблю и морепродукты люблю, но всему есть предел. Стейк хочу, котлету с кетчупом, рагу из свинины, бифстроганов, что угодно, только не рыбу». «А шампанское с креветками?» — припопытствовал Раевский. Лина задумалась. «Наверное, все же да. Креветки — это ведь не совсем рыба. У них вкус другой». «Кстати, а ты не видел креветки в продаже?» — Егор покачал головой. «Только раковины с моллюсками и раков видел». «Креветки не в каждом море живодятся. «Вот раков я бы тоже поела», — облизнулась Лина. «Но трудиков мы подняли, так что если тут есть забегаловки, то можно и заглянуть. Я бы еще одежку сменил, во всяком случае эту засаренную масляную куртку». «Сейчас выясним». Поднимаясь, произнесла девушка и направилась в сторону законника, который с видом хозяина дефилировал по галерее. Егор, не успевший ее остановить, напрягся. От черных он не ждал ничего хорошего. Чего стоил молодой, прицепившийся к ним несколькими уровнями ниже, который на Лину глаз положил. Но снова обошлось. Девушка благодарно кивнула безопаснику, улыбнулась и пошла обратно. «В общем...» — остановившись перед Егором, произнесла Лина. «Тут на средних уровнях все имеется, и магазины, и даже целых три забегаловки, где можно перекусить. Как сказал законник, недешево, но вкусно. Внизу таких нет. Я узнала, что одна неподалеку» и рядышком с ней есть магазин одежды, поношенной, ненавьё, но нам-то и не надо». «Поторопилась ты, мы недавно плотно поели. Я вот пока совершенно не хочу». «Ну, пойдем тогда просто куртку тебе купим, чтобы до на нас поменьше таращились, а пообедаем где-нибудь на двадцатом или даже двадцать втором». Уговорила, поднимаясь и беря славки сумку, в которой дремал Хим, ответил Егор. Через час они снова лезли вверх. Куртка такого же темно-зеленого цвета обошлась им в 80 трудиков. Выглядела она намного лучше, имела всего одну заплату. И та даже по цвету не отличалась. Обедали на 22-м, не дойдя до первого перехода в пятую башню, всего один уровень. Были тут и креветки, и какие-то устрицы, и зеленый хлеб из водорослей. Все это горячее и довольно вкусное. «А не хило так!» Отдавая за обед целых двадцать трудиков, четверть зарплаты Пикора, официанту произнес Раевский. «Да, у нас наверху не то, что внизу», — философски изрек парень и убежал в сторону кухни. До двадцать шестого уровня добрались только к вечеру. Местная гостиница оказалась куда более приличной той ночлежке. В номере и ванна, и туалет. Правда, и стоила она десяток трудиков человека. «Ванна!» Глядя на стальное, покрытое потрескавшейся эмалью убожества, с восхищением выдала Лина и начала стягивать куртку. «Пропотела я с этими восхождениями, да и хочется в горячие просто поваляться». «Отдыхай», — поцеловав девушку в лоб, улыбнулся губами Егор. «А мы с Кимом прогуляемся до моста, нужно глянуть, что да как». «Осторожней только», — попросила за нос, открывая экран и дожидаясь, когда вода нагреется. Помнишь, Пикор про какие-то банды говорил, что они мост держат и дань стригут. А вообще, странно это, его по логике должны законники контролировать, стратегический ведь объект. Вот поэтому я и хочу прогуляться, глянуть что да как. Все, отмокай, наслаждайся уютом. Только вот что, держи пистолет рядом, и если за тобой придут, вали их, не раздумывая. Хотя можешь и мечом, так будет тише. «А кто за мной может прийти?» – удивилась девушка. «Разве те бандюги с черепами? Больше мы ни с кем не ссорились. Этих с картами на морде ты чисто уработал, вроде как без свидетелей. Законники нами пока не интересуются. Мы им дорогу не переходили. Вроде всех перечислила, никого не забыла?» «Нет», — согласился Егор. «Вроде все, но пистолет держи рядом». «Ладно, уговорил». Ирина пристроила ствол на краю ванной, прикрыв его полотенцем. Егор покинул номер и, бросив взгляд на схему уровня, висящую на стене, направился к мосту, кем в виде крысы ехал в сумке, но на этот раз использовал мимикрию и, высунув морду, с любопытством изучал все, что попадалось на глаза. Да, серединные уровни, очень близкие к верхним, сильно отличались от нижних, да даже пятнадцатый выглядел так себе. Вообще, выше можно было подняться только на двадцать седьмой, Дальше лестница была перекрыта, Полноценный КПП с тремя безопасниками, вооруженными огнестрельным оружием. Подняться туда можно только по спецпропуску или по личному приглашению живущих на Верхотуре, но Егору туда и не нужно. Ему нужна была четвертая, но путь в нее лежал через пятую. Вообще пятая считалась центральной, там был собран весь управленческий аппарат, который регулировал жизнь всех остальных небоскребов, и то, что у них есть пропуск, было очень хорошо. Егор вышел туда, куда хотел, на смотровую площадку. Только сейчас он понял, как ему оснащертились замкнутые пространства и бетонные стены. Отсюда открывался вид на галерею, ведущую в пятую, и на океан, бушующий внизу. Погодка была гораздо лучше, чем в его видении. Шторм стих, облака исчезли, местное солнце было не совсем голубым, а слегка зеленоватым. Егор подошел к стеклу и несколько минут смотрел на солнце, которое почти скрылось за горизонтом. Света было достаточно, чтобы увидеть все, что нужно. Шестиметровый мост длиной метров четыреста забран прозрачным пластиком, который, правда, от времени был уже не таким прозрачным, скорее мутным, и больше всего Егору не понравилось то, что там нет людей, никого, ни одного человека. И в самом начале терлись сразу четыре безопасника. Хим позвал Егор. «У тебя зрение лучше. Посмотри в начало моста, того, что у пятой башни. Не видишь там ничего?» «Отсюда нет», — ответил Химерик. «Предлагаю туда сходить и посмотреть. Кроме того, можно же просто у местных стражей спросить, в чем дело? Мы ведь ничего плохого не делаем?» «Тоже верно. Чего огород городить?» Он спустился по лестнице и свернул в коридор, который вел к мосту. Никаких бандитов, про которых говорил рыбак, он не встретил, но и людей тоже. Он один шел к мосту, и это наводило на плохие мысли. «Проход закрыт!» – сделал два шага вперед и, выставив руку в знаке «Стоп», сурово произнес один из безопасников. Егор бросил взгляд на петлицы. Здесь не было погон, были только нашивки на воротнике формы с ромбами и шеврон с именем на груди. Хорошо, что он прояснил у Пекора местную систему званий. Капрал Биерш, а что случилось? А то у меня разрешение на работу. Хотел завтра перейти в пятую». Закрытая пятая, немного более спокойно ответил законник. «Так что иди отсюда, низушник. Никто тебя туда не пропустит». «А когда откроют, а то у меня разрешение на работу. Выгодная она. Не явлюсь по месту назначению, много трудиков лишусь». «И не думай», — покачал головой капрал. «Твое счастье, что ты не успел туда попасть. Почему? Не скажу. Но ближайшую неделю башня будет закрыта», — Егор кивнул. «Спасибо, капрал» и, развернувшись, отправился прочь. «Ну, разглядел, что на мосту творится?» — спросил Егор Хима. «Разглядел», — ответил Химерик. «Еще один пост, и серьезный. Там человек 10, все при оружии, вроде очень больших автоматов, только на таких треногах, а еще там такие двухметровые щиты, стальные, все перекрывают. Это называется пулеметы», — пояснил Химерику Егор. «А куда пулеметы развернуты?» «Развернуты?» – не понял Хим. «Ну, куда стволы смотрят?» «А, так на пятую и смотрят. Я видел их лица. Они усталые, злые и дерганные. Они очень боятся и чего-то ждут». «Так, нам нужны новости. Безопасники не расколются. У них приказ молчать, не поднимать панику. Но, думаю, народ уже шепчется». И Егор оказался прав. Он нашел местную кафешку и, устроившись за столом, заказал себе рыбный суп. Не сидеть же просто так. Народу было много. Место, видимо, популярное, и одеты люди были презентабельно. Так что Егор со своей сумкой выделялся. На него косились, но ему было все равно. «Хим, слушай внимательно», – мысленно попросил он. «Тут могут сплетничать над тем, что происходит в центральной башне. Не верю я, что люди не в курсе, хоть теории должны обсуждать». Суп оказался неплохим, и рыбы было ничего, и бульон густой, наваристый. И даже какие-то овощи, вроде картошки и лука, плавали. А еще он был острым. Не сильно, но прилично. «Есть кое-что», — сообщил Хим, когда тарелка опустила наполовину. «В уголке две женщины шепчутся. Так вот, одна говорит, что ее мужа утром туда отправили. Небывалое случилось. На пяти уровнях люди с ума посходили. Резня идет. Тысячи людей разом». Все башни туда отправили сводные отряды безопасников, но пока никто не вернулся. Это похоже на ключ. Вот только он в четвертой. Неужели он набрал силу, чтобы дотянуться до пятой? А это 400 метров моста, плюс сама башня. Но тогда должно было зацепить вторую и первую. Ладно, пойдем отсюда. Мы узнали все, что хотели. Теперь дело за мной. Нужно глянуть на ключик. На месте ли он? Фин не говорил, что они умеют перемещаться, хотя откуда ему знать-то? Может, это очень редкое явление, единичный случай, и он не сталкивался с подобным. Когда Егор вошел в номер, Лина сидела за столом и с аппетитом уплетала бутерброд и рыбы на зеленом хлебе. «Ну, что там?» – увидев Егора, спросила она. «Что-то вид у тебя больно мрачный. У нас проблемы?» «Похоже на то». Ираевский, усевшись напротив, захапал второй бутерброд, откусил сразу половину, прожевал и быстро выдал в водную. «Так что сейчас даем это рыбное безобразие и посмотрю на ключик». «Не нравится мне это», — сказала Алина, переварив информацию. «Можно, конечно, попробовать пройти в четвертую через пятую или вторую, но, сдается мне, там тоже мосты перекрыты и двери заварены. И я так думаю. Ладно, не отвлекай». Каскад опустился на пол, постарался усесться по-турецки, но ноги после восхождения гнулись плохо. Кое-как устроившись, он закрыл глаза и стал думать про ключ. Надо сказать, все получилось легко и непринужденно. Сознание покинуло тело и взлетело на пару уровней, после чего рванулось к пятой башне. Да, теперь серебряная звездочка светилась именно в центральной, а не в четвертой. Кровь, трупы, психи, жрущие их и убивающие других психов. Что ж, все упростилось. До цели чуть больше 600 метров. Он даже увидел номер уровня на центральной опоре, вокруг которой шла винтовая лестница, 29. Часть ключа находилась в одном из коридоров, прямо на перекрестке, и тел вокруг хватало. Что ж, цели указания получено. Осталось придумать, как туда попасть и не быть разорванным на куски. А вот дальше сознание преподнесло сюрприз. Обычно оно возвращалось в тело после того, как продемонстрирует Егору ключ. Но теперь оно рванулось дальше. Новая башня, судя по разрухе-запустению, четвертая. Кости, мусор, свет был, тусклый, моргающий, но его вполне хватило, чтобы разглядеть человека со злым, закопченным лицом. Одет он был не так, как местные. Рваная горка, в руках обычный калаш, на бедре прямо поверх штанины жгут, а чуть ниже повязка, пропитавшаяся кровью. Зацепила незнакомца прилично, и ногу, по идее, он должен волочить, если вообще на ней стоять можно. На лице мужчины проступила хищная усмешка. Он распустил жгут, после чего посмотрел в сторону, откуда за ним наблюдал Егор. «Я странник», словно в виде Раевского произнес мужик. «Прозвище Чужой. Я бросаю вызов. Увидимся возле ключа. Я буду ждать ровно сутки, а потом пойду за тобой». Сознание рванулось обратно с невероятной скоростью. Мгновение, и вот он снова в своем теле. Егор открыл глаза. На этот раз он не завалился на пол, хотя виски ломили, как с перепоя. «Что?» — не выдержала Лина. И помощился от ее громкого голоса, от которого башка чуть не раскололась. Он приложил палец к губам и почти прошептал. «Ключ переместился в пятую башню». Идти меньше, а проблем стало сильно больше. А еще здесь чужой. Помнишь, я рассказывал про странника, который убивает себе подобных. Лина кивнула, и на ее лице проступило явное беспокойство. Надо опередить его и сваливать. Хорошо бы, согласился Раевский, поскольку он в курсе, что я тут, и он только что бросил мне вызов. И если мы не встретимся, или я решу убежать, он пойдет за мной следом. И поверь, он опасен. Я не уверен, что смогу выиграть эту схватку. Так что возможность у нас одна. Добраться до ключа первыми, и придется идти по трупам. По мосту, тут же поняла Лина. Да, заноза, ночью, по мосту. И тот, кто встанет на нашем пути, умрет. Конец второй книги. Город Владимир. Декабрь-февраль 2024 года. Продолжение следует. Для вас читал Тед АК Эдуард Волошин. До новых встреч!